Глава 5. Студия Препегуру, Амагансет, Лонг-Айленд. Новая студия Одана Биба, неподалеку от Амагансетта, могла похвастаться круглым залом для йоги, из его панорамных окон открывался захватывающий вид на безмятежные заболоченные земли, граничащие с заливом Напик. Субботние утренние занятия по йоге для продвинутого уровня, которые проводил лично Одан, пользовалась бешеной популярностью. Список ожиданий растянулся аж на два года, поскольку поклонницы Одана стекали со всего мира, чтобы заставить свои лишенные углеводов тела поклоняться солнцу у ног невероятно фотогеничного гуру. Люся была постоянной посетительницей занятий Одана уже несколько лет, с тех пор, как четыре года назад он открыл свою первую студию в Истхэмптоне. Она привыкла к строгим методам Одана и к его уговорам ставить планку для физического развития выше, чем она вообще могла себе представить. Но сегодняшний рок выжил из нее все соки. Одан заставлял их принимать поистине нечеловеческие позы, вдобавок влажность зашкаливала, из-за чего пот лился с Люси ручьем, как из сломанного водораспылителя. Кроме того, сегодня на занятие привезли новую партию шубных щенков, которые явно не получили памятку о том, как сохранять зен. Пока тихо звучала мантра Акаал в исполнении Аджит Каур и Тревора Холла, Люси изо всех сил пытался удержать Асану Майорасана позу раненого павлина, в то время как щенок французского бульдога пытался уткнуться носом в ее вспотевшую подмышку. И при переходе от раненого павлина к шерша-падасане, когда нужно было изогнуться и тянуться ступнями к голове, смесь корги и чихуахуа начала играть в перетягиванием каната с ее майкой. «Отстань от меня, козявка!» «Ой! Так! Ну-ка, сосредоточься, дыши! Ом-гам! намаха Беззвучно тянула Люся. Несколько раз принимая новую позу, боковым зрением она замечала позади себя какого-то чувака-хиппи, который, казалось, выполнял все асаны без особых усилий. Как он игнорирует этих бесенят? Все вздохнули с облегчением, когда Одан, наконец, позволил им расслабиться в шавасане, и его голос уже звучал не как голос надсмотрщика, обретая фирменную протяжность. «А теперь просто прижмитесь к земле», Ощутите нежное объятие Матери-Земли. Позвольте вашему телу раствориться в мягкой траве, в питательной плодородной почве, уходя все глубже в землю, глубже и глубже, чтобы корни тянулись к самому ее ядру, соединяясь с гигантским волшебным деревом в центре Вселенной. Почувствуйте, как ваше дыхание проходит через ступни до коронной чакры, наполняя кислородом каждую клетку вашего тела, каждую нить ДНК, и на выдохе подумайте о своем дыхании, которое посылает драгоценную жизненную силу обратно через корни в дерево, дерево жизни, мать гаю дерево, которое объединяет всех нас. Вдох-выдох, вдох-выдох. Почувствуйте, как жизненная сила течет по вашему телу, унося вас домой. «Ощутите пульсацию третьего глаза!» В этот момент Корги Чихуахуа решила укусить за пятку пыхтевшую рядом с Люси девушку, от чего та взвизгнула и одновременно громко выпустила газа. Несколько человек захихикали, а Люся смущенно закусила губу и подумала, «О, черт возьми, а что, если люди задних редак подумают, что это я?» Один дал заключительное благословение, урок подошел к концу, Люся открыла глаза, Села на циновке, повернулась и посмотрела на парня-хиппи позади нее. Он стоял на коленях спиной к ней, скатывая коврик для йоги. И Люся не могла не заметить совершенство тугой крепкой задницы через тонкую блестящую ткань, выцветших оранжевых спортивных шорт. Незапно парень обернулся. Их глаза встретились. И Люси судорожно ахнула. «Это был не хиппи. Это был Джордж. Джордж с длинными, как у серфингиста, волосами». Неудивительно, что она его не узнала. «Привет», — сказал он с легкой ухмылкой. «П-п-привет», — запинаясь, пробормотала Люся. «Он определенно считает, что это я испортил воздух». «Джордж!» — крикнул Оден с другого конца зала, подскакивая и крепко обнимая его. «Так приятно видеть тебя снова! На прошлой неделе я столкнулся с твоей мамой в ник Энтони, и она сказала, что ты скоро придешь в студию». «Люси, как это здорово! прям такие воссоединение капри!» mm -hmm, «Да, отлично!» — процедила Люси, пытаясь собраться с мыслями. «Могу я угостить вас обоих напитком в нашем баре с айвердическими соками? Было бы так весело наверстать упущенное!» — предложил Оден. «Конечно!» — весело откликнулся Джордж. «Ой, а мне надо бежать. Договорились с мамой пообедать», — сказала Люся. Как жаль, но передает меня привет маме. Оден приобнял Джорджа за плечи и повел его к двери. Когда они уходили, Люся услышала слова Одена. Ты в фантастической форме, тебе нужно преподавать в моей студии. Да? Я практикую йогу с тех пор, как вы меня познакомили с ней на капре, ответил Джордж. Люся почувствовала укол сожаления, почему она отказалась. Что плохого в том, чтобы выпить сока в компании после занятий? В конце концов, они с Джорджем не виделись пять лет. Она раздумывала, не пойти ли за ними, но решила, что присоединиться к ним сейчас будет немного странно. Кроме того, ей действительно нужно было поторопиться домой к маме. Проходя мимо зеркальной стены зала для йоги, она рассмотрела себя и съежилась. Ее новые серо-голубые штаны для йоги были пропитаны пятнами пота от промежности до середины бедер. О, просто прекрасно. Я стояла перед Джорджем и выглядела так, будто испортила воздух, а заодно и обмочилась пока Люси ехала домой по шоссе Олд так на своем мини с опущенным верхом. Океан сверкал на ярком солнце, а ветерок окутывал ее, как прохладное покрывало. Свежий воздух прояснил разум, и теперь она, наконец, смогла снова думать рационально. Туман, обволакивавший ее после йоги, развеялся. Понятное дело, рано или поздно Люси столкнулась бы с Джорджем, но она всегда полагала, что это произойдет в подходящий момент, например, у корта на теннисных матчах в яхт-клубе «Дорсет» или на вечеринке в Уоттермилл-центре, когда она будет убийственно прекрасна. Но столкнуться на йоге вот так оказалось полной неожиданностью. Люся была застегнута врасплох, и лишь по этой причине она отреагировала, как подросток, получивший пропуск за кулисы на концерте южнокорейского бойбенда BTS. Если бы Одан не терзала Люси 75 минут подряд, и она не выглядела так, будто только что обмочила эти проклятые бесполезные штаны для йоги, которые собиралась выбросить в мусор, то не раз бы так сильно. У нее просто нет причин для беспокойства. Джордж всего лишь парень, с которым она познакомилась однажды летом, давным-давно. Они знали друг друга всего неделю. И оба пали жертвой капри. Да-да, именно жертвой. Им вскружила голову вся эта красота. История острова и болезненно-романтичные моменты свадьбы Изи из числа тех, что размещают в Инстаграме. Да, весь этот геодонизм так и подталкивал к соблазну. Теперь Люся стала намного старше и мудрее. Выпускница Брауна, она вошла в список ведущих молодых профессионалов в мире искусства «30 до 30» по версии «Артком». А еще, ради всего святого, она помолвлена с Сесилом Пайком. Да кто такой Джордж Зау по сравнению с Сесилом? Кого волнует, что даже после занятий йогой в окружении свора щенков он все еще выглядел секси-пекси, а она как мокрый хомячок? Джордж Зау был для нее пустым местом. Люси свернула на гравийную подъездную дорожку, припарковалась за маминым двадцатилетним Олдс с мобилем Бравада и вбежала по ступенькам к входной двери, гадая, куда они пойдут обедать сегодня. Ей вдруг захотелось омлета из яичного белка в бобытце. Она открыла входную дверь и в нос ураганным ветром ударил отчетливый запах. Китайский соус из ферментированной рыбы. Она знала, что этот запах существует только в доме ее бабули там в Сиэтле. «Мам, ты здесь?» — крикнула она, крадясь по коридору. Когда Люси вошла в кухню, перед ней предстало зрелище, невиданное годами. Мать у плиты яростно помешивала что-то в кастрюле. Мэри, их повар, стояла рядом, глядя через плечо Мэриан со смесью любопытства и тревоги, готовая вмешаться в любой момент. «Видишь, нужно постоянно помешивать, чтобы яичные белки превратились в цветы», — пояснила Мэриан. «Что происходит, мама?» — спросила Люси, слегка встревоженная. «Люси!» Раздался чей-то голос. Люся обернулась и увидела, что Розмари Цзао надвигается на нее с распростертыми объятиями. И вот уже она задыхалась в складках тонкого атласа, а Розмари хихикала. «Посмотри на себя. даже красивее, чем я помню. Поправилась, да? Хорошо, хорошо. Раньше мне казалось, что ты слишком тощая». «Миссис Цзао», — пробормотала Люся. «Что эта тетка делает в нашей кухне?» Мэриан повернулась к дочери. «Люси, разве это не здорово? Сегодня утром после пробежки я столкнулась с миссис Зау, в стоячих сиськах и решила познакомиться. Мы начали болтать о том, что в Хэмптонсе не найти приличной китайской еды. И я неожиданно для себя решила приготовить обед. Хочешь верь, хочешь нет, но мама готовит. Я достала книгу рецептов бабули, готовлю суп с яйцом и хрустящее филе камбалы в чесночном соусе. А миссис Зау собирается приготовить жареный вонючий тофу и лапшу с говядиной и яичным соусом. По-кантонски. Помнишь, как вы с Фредди любили это блюдо, когда мы были в Гонконге? Правда, пришлось взять свежие лингвини, потому что они смогли найти рисовую лапшу. Перебила Розмари. «И, Мэриан, пожалуйста, перестань называть меня миссис Зау, иначе я себя чувствую тысячелетней развалиной. Зови меня Розмари». «Мне нужно принять душ», — сказала Люся, медленно пятясь из кухни. «Опыт Зау за один день — это уже перебор». Мать крикнула ей вслед. «Я почти закончила готовить, а китайскую еду нужно есть с пылу с жару, так что не копайся!» «Да, не копайся! Я только что послала сообщение Джорджу, и он присоединится к нам за обедом!» «Не могу дождаться его реакции, когда он снова тебя увидит!» Добавила Розмари. «Да вы уже опоздали», — подумала Люси.